Глава 16. О неожиданности. Около часа Тая провалялась на кровати, почти не шевелясь. В голову лезли самые разные мысли, и всё сводилось к одному. Она не знала, что ей теперь делать. Точнее, что делать с её нежными, трепетными чувствами, которые Антон раздавил, растоптал и выбросил. Просто так взять и забыть, перевернуть страницу и начать с чистого листа было невозможно для девушки. Ещё не умудрённой опытом. Почти 20 это когда ты влюбляешься в незнакомцев в автобусе и узнаёшь от кого-то, что твоя одноклассница уже выскочила замуж и родила. И главное, ты и представить себе не можешь, какой будешь через 10 лет и с кем. Ведь каждый человек в твоей жизни является самым важным и дорогим, ещё не покинувшим твой мир. Наивная та думала, Что Данте навсегда останется частью ее мира, но все оказалось иначе. В дверь тихонько заскреблись. Тайка, ты не одна. Послышался тоненький голос Веры. Поняв, что это подруга, а не Антон, который, как надеялась Тай, все же вернется, попробует объяснить свои действия, она прочистила горло и прокричала: "Заходи". "Слушай", воскликнула Верочка, не успев толком еще закрыть за собой дверь. Она потом обратила внимание на непривычно печальный вид Таи, размазанную по щекам от слёз тушь, и резко поменялась в лице. Что с тобой? Тебя обидели? Убедившись, что Тая в комнате одна, Вера прикрыла за собой дверь и мягкой поступью подошла к кровати подруги. Присела на краешек постели. Вместо ответа Тая уткнулась носом в подушку и тихо заскулила. Обидел, значит, твой инкогнито? вздохнула Вера и погладила подругу по волосам. Чем я могу помочь тебе? Только скажи. Тая скрыла от неё подробности того, что тем самым другом по переписке оказался Антон. Слушай, Тая резко перевернулась на спину, убирая с лица влажную от слёз прилипшую к албу чёлку. Соня что-нибудь говорила? Соня? Ну да, она ведь тоже должна была готовиться к зачёту вместе со остальными. Не было Сони, пожала плечами Вера. Как не было, округлила глаза Тая, а её низкий голос зазвучал совсем пугающе. Совсем не было. А где она была? Да мне откуда знать? Отпрянула Вера от такого внезапного напора. Днём решили собраться у Валика, ты сама слышала? Но она так и не пришла. Я уж подумала, не помешает ли она твоему. Вера запнулась, подбирая нужное слово, чтобы не усугубить ситуацию. встречи, твоей встречи между вами будто чёрная кошка пробежала, и это очень заметно. Но она не приходила в комнату, заметила Тая. Я хотела пойти проверить, но Валик меня одёрнул, сказал, что могу только хуже сделать, и я не пошла, призналась Вера. Но сейчас всё же решила проведать тебя. Мало ли что. Это странно. Соня не была с ребятами. не пришла в комнату, чтобы испортить встречу с Антоном, или собиралась устроить концерт по заявкам, но что-то пошло не так. А что именно? усиленно размышляла Тая. Ты совсем неважно выглядишь. Хочешь, я останусь переночевать? спросила Вера, ласково взяв Тайку за руку. Конечно, хочешь, подсказал внутренний голос. В такие моменты лучше не оставаться наедине со своими мыслями. А как же соютина? О, не беспокойся. Я сказала ей, что они с Волковым могут переночевать у меня. У соседок сейчас преддипломная практика, они разъехались. Так что целая комната в моём распоряжении. "То есть ты заранее уже всё решила", улыбнулась Тая. "Ну, можно и так сказать". Приятно смутившись, потупила голову Вера. "Ну, спросить-то я всё равно должна была. Спасибо, Вер". Тая хотела приподняться, чтобы обнять подругу. но волосы уже слегка выбившиеся из косы запутались в пуговицах льняной широй бабушкиной наволочки да чтоб тебя как живым не дороги выругалась та и дергая косу и тут ее осенило поршивая настроение в купе с диким желанием что-то менять в жизни требовало баланса нехарактерных ей поступков и душевного равновесия вера высвободившись из лап подушки она села на кровати Выпрямилась и посмотрела на подругу. Обрежь мне волосы. Что? Ты же равняешь себе чёлку. В чём проблема? Не нужно сходить с ума. Не оценила Тайкин порыв Вера. Я, конечно, понимаю, что ещё Коко Шанель утверждала, что женщина, которая делает стрижку, готова изменить свою жизнь, но Тай резко поднялась с кровати, схватила с тумбочки косметичку, достала оттуда маникюрные ножницы и начала пилить ими косу. Не нужно впадать в крайности, а шарашенным голосом закончила свою мысль Вера и спросила: "Ну зачем? Да у тебя крыша поехала на фоне переживаний. Одними ножницами проблемы не решить. Если вы почувствовали, что крыша начинает потихоньку уезжать, то вспомните, что движение это жизнь, а значит все в порядке. Та я безжалостно карамсало тяжелые черные блестевшие при свете лампы волосы." Как же давно я хотела отстричь волосы, до пикси, покраситься в какой-нибудь необычный цвет. Ведь черный – это так скучно и так траурно, а эта тяжелая коса, будто всегда тянула меня вниз. Последний штрих, и в руках та я держала косу, за которую любой салон красоты горлобо перегрыз. Вера тихонько ахнула, та я отложила ножницы в сторону и заглянула в зеркало. На неё смотрела совершенно другая девушка, с короткими чуть выше плеч волосами разной длины. Шокированный взгляд Веры требовал объяснений. Давно не могла на это решиться. Сколько себя помню, у меня были длинные волосы. Сначала мать запрещала стричься, потом бабушка постоянно уверяла, что коса девичья краса, а длинные волосы это Божья благодать. Потом я встречалась с Андреем, который был против стрижек и даже как-то сказал: что если я обрежу волосы, то буду непривлекательной, а лицо потеряет геометрическую правильность и станет обрюзглым. Я верила, абсурд. Тая довольно повертела головой, пригладила волосы. Я хотела, боялась, откладывала в долгий ящик, думала, что вырасту и точно-точно подстригусь, но не делала этого. А надо быть уверенней, вер. Назидательно подняла палец вверх Тая. Идти на такие перемены страшно, но ты права. Неожиданно согласилась Верочка, хотя ещё минуту назад собиралась отчитывать Таю за бездумный поступок. А ещё страшнее позволить себе поменяться, и не только снаружи, но и внутри. "Но это просто стрижка", заметила Вера. "Это не просто стрижка", отрезала Тая. "Это путь к гармонии". "Ладно, ладно", Вера подняла руки в капитуляции. "Надеюсь, ты не пойдёшь завтра с такой причёской на пары". Тая ещё раз посмотрела в зеркало. Хоть она наия отрезала надоевшую за всю жизнь косу, новая стрижка выглядела совсем не презентабельно. Придётся забежать до начала занятий в парикмахерскую. В конце концов, я же хотела пикси, довольно сказала Тая и снова погрустнела, вспомнив о сегодняшнем вечере. Как думаешь, где Соня? Вернётся ночевать? Вера вздохнула и отвела взгляд в сторону. Наверное, она на ночь она не вернётся. А если и вернётся, то хорошо, что здесь буду я. Смогу вас разнять чуть что. Тая рассеяно плюхнулась рядом с Верой и обняла ее. Спасибо тебе, Вер. До глубокой ночи девушки пили чай и при свете тусклой настольной лампы делились переживаниями, планами и мечтами. После взрыва эмоций, которые преподнес на облюдечке ушедший день, Тая готова была снова разрыдаться, но на сей раз от душевности и теплоты Веры. В конце концов Тая все же решила осознаться. Кто же стал яблоком раздора в отношениях с Соней? Вера не удивилась. Она предполагала, что всё дело в Антоне. Ведь только слепой мог не увидеть, как Соня по нему сохнет. Но она и подумать не могла, что за чутким и романтичным мужчиной скрывался самоуверенный и эгоистичный красавец. "Ты точно уверена, что это был Антон?" задумчиво уточнила Верочка. "Не вяжется образ душевного Данта со Смирновым. У меня тоже" Согласилась Тая, вздрогнув, снова вспоминая вечернее rendezvous. В начале после первых дней общения промелькнула мысль, что это ваш Валик, такой же воспитанный, культурный, спокойный. Но это точно не он, заверила Вера и заговорщицки сузила глаза. Ты ведь тоже заметила, как он на Соньку поглядывает. Втрескался по уши. Согласилась Тая. А Антон? Многое сходится. Он старший курсник. Поэтому рассказывала о том, что может быть на предстоящих экзаменах. Это еще не показатель. После экзамена по античке я встретила Антона в Холли с томиком божественной комедии в руках, и он поинтересовался, нравится ли мне Данте или Гиере. И это можно за уши притянуть. Там я взяла со стола телефон, зашла на страницу Данте и показала Вере главное фото профиля. Гитара, на которой Антон играл на конкурсе, та самая. И никак не могла взять в толк Вера. Данто мог попросить гитару у кого угодно, разве нет? Есть ещё кое-что. Столько воды утекло. Стихотворение, которое Антон зачитал на сцене, так оно тебе посвящалось. Да, не знаю, на что Антон рассчитывал, когда решил зачитать это стихотворение прилюдно. Теперь понятно, почему Сонька будто с цепи сорвалась. Сокрушённо покачала головой Вера. В общем, он просто хорошо играл роль, грустно закончила Тая. Знаешь, когда я разочаровываюсь в людях, то первая мысль, которая приходит в голову всё дело во мне, произнесла Вера. Так по сути и есть. Я наделяю человека качествами, которые для него нетипичны, а потом ещё и расстраиваюсь, как так получилось. А вот так, она посмотрела на Тайку грустными глазами. Никто и не обещал, что будет со мной честным. что не придаст вер, что случилось? Ну, как тебе сказать? Замялась подруга. Помнишь, я рассказывала, что у меня есть парень, Вова. Он тебя предал? Ну, нет, просто мы оказались разными. Всё из-за того, что вы живёте сейчас в разных городах, уточнила Тая, вспоминая ранние слова Андрея о невозможности поддерживать отношения на расстоянии. Даже если цели одинаковые, А действия разные это путь в никуда. Зачем нужны такие отношения? Мягко ушла от ответа на вопрос Вера и тихо добавила: "Да и какой смысл быть с человеком, которого не устраивает мой внешний вид? И давно я была так невнимательна к тебе", с сожалением признала Тая, вспоминая грустное выражение лица Веры в тот день, когда они играли в мафию. Это уже в прошлом, тем более Она понизила голос и заговорщически прошептала: "В моей жизни появился другой Вова". А говорила, что у тебя нет секретов. Вера смущённо заулыбалась и пообещала в ближайшее время познакомить со своим новым кавалером. Елешь, когда небо за окном начало светлеть, девушки пожелав друг другу спокойной ночи, потушили свет. Разбудив и проводив Верочку к себе, сбегов в уборную, Тая забиралась в университет, взяв в руки расчёску, провела ею по волосам и замерла. Касаться коротких волос было в новинку. Нет, в таком виде не стоит показываться в университете, подумала Тая, трогая обрубки бывшей роскоши. Первую пару разрешила себе прогулять. Очень не хотелось столкнуться с Соней в автобусе по пути в университет. Почему-то она была уверена, что та ночевала в общежитии. Поэтому Тая решила пропустить лекцию и прийти сразу ко второй паре. По дороге на занятие Тая забежала в салон красоты. От парикмахера вышла в чуть приподнятом настроении. Изменить цвет волос всё же не решилась, подумав, что экспериментов со внешностью на первый раз более чем достаточно. Сони не было на первой лекции. Тая взволнованно задиралась по сторонам, усаживаясь за свободную парту за Валиком и Верой. Ребята отрицательно покачали головами. Глупая, глупая Соня, злилась Тая. А вдруг учутила, что? Как потом с таким тяжелым камнем на душе жить? Лучшая подруга же. И только Тая подумала о ней, как на пороге аудитории появилась Алиева. Она вошла тихо, не привлекая особого внимания, что было не свойственно ее бурной натуры. Соня вытянула шею, осматриваясь, выискивая глазами кого-то среди студентов. Тая скрестила на груди руки, чувствуя себя уязвлённой, обиженной ни за что, но в глубине души вздохнула с облегчением. Юркие тёмные глаза остановились на Тае. Брови слегка дрогнули, приподнимаясь вверх. Соня явно не ожидала увидеть подругу с новой причёской. Тая отвернулась, делая вид, что копашится в сумке. "Можно я с тобой сяду?" позлышался жалобный голос Сони, прямо на духом спустя пару секунд. Подняв голову, Тая увидела, что подруга уже села рядом на свободное место. "Ты уже села, сиди", как можно более безразлично бросила Тая. Ей очень хотелось заговорить с подругой, выяснить, где она провела ночь, не натворила ли чего дурного, признаться, что не хочет потерять её из-за бессовестного парня. Но Тая этого не делала, потому что душу мучили противоречивые эмоции. С одной стороны, ей было до чертиков обидно. Тайкиной вины по сути не было, а все обвинения и упреки летели в ее огород. Конечно, проще всего было обвинить ее, а не Антона. С другой стороны, Тайя понимала, что Соня была на эмоциях, так же как и она сама. Тайка, я была не права. Снова заскулила Соня. Тайя лишь неохотно кивнула, не особо удовлетворенная словами подруги. Кто обижается, тот фигню перерождается. Буддийская пословица, между прочим, снова подала голос Соня. Тая подвинула ближе к себе тетрадку, подпёрла голову рукой и, словно отгородившись ею от Сони, сделала вид, что читает конспект. Но ну, прости меня, я была очень зла, но сейчас я понимаю, что повела себя как полная дура, а ты не виновата. Соня схватила Таю за руку, ломая баррикаду между ними, и умоляюще заглянула в глаза подруги. А тебе не кажется, что ты была зла не на меня, а на себя? Но проще всего, конечно, было взять эту самую злость и направить её на меня, да, Соня? Обида захлёстывала Таю противной мутной волной. Соня беспомощно посмотрела на подругу, у неё задрожал подбородок. "А ну не плачь", разволновалась Тая и мигом приобняла Соню. "Кому говорю, не плачь", перешла она на полушёпот. Ей очень не хотелось, чтобы одногруппницы увидели эту сцену. и распустились сплетни. А в почти женском коллективе такая практика на каждом шагу. И буду, Соня утвердительно закивала и слабо улыбнулась. Таю не особо убедила её выдавленная, будто через силу, улыбка, которую подруга предложила в качестве уверения, что всё в порядке. Я знаю, что виновата перед тобой. Соня прикрыла веки и вздохнула. Как я по тебе соскучилась. За сутки, представляешь, Твои выборы и решения не моя ответственность, сухо заметила Тая, но в конце концов смягчила тон. Где ты была? Я переживала, Соня, это не шутки. Мне столько всего хотелось бы тебе рассказать. Соня открыла глаза, а её губы на сей раз тронула уже настоящая, а не поддельная улыбка. Не особо утвердительно звучит в условном наклонении. Расскажу обязательно. Как только мысль в моей глупой голове, она демонстративно постучала по лбу. перестанут быть кашей. Соня подняла руку и провела ладонью по тайкиным волосам. Нравится, улыбнулась Тая. Этот разговор с Антоном так сильно на тебя повлиял. Соня убрала руку и нервно сглотнула. Соня, у нас ничего не было и не будет. Мне не нужен Антон, я ему тоже, поверь. Знаю, знаешь? недоверчиво покосилась Тая. Ну, в смысле, я верю, догадываюсь. Как-то странно ответила Соня, отводя взгляд в сторону. В любом случае, в голосе подруги снова послышались виноватые нотки. "Я очень надеюсь, что мы больше не будем возвращаться к этой теме. Ты ведь не будешь пытаться его вернуть?" "Не буду", заверила Тая. После такого ответа на лице Сони не дёрнулся ни один мускул, но Тая заметила, как её грудь опустилась с облегчением, и Соня еле заметно выдохнула. Как-то быстро и просто мы помирились, всё решили, может, это и к лучшему. Зачем тянуть драму? подумала Тая, ощущая, что все обиды и недопонимания потихоньку начинают таять, как прошлогодний снег. В аудитории мгновенно стало тихо. Появился преподаватель. "Я совсем не готова к зачёту", расстроенно шепнула Соня, потому что хмм, было не до того, в общем. Я тоже кивнула головой Тая. Будем импровизировать, впрочем, как всегда. После пары компания друзей дружно зашагала в столовую. Нерушимая традиция после любого зачёта или экзамена. Нет, ну вы представляете, какое везение. Допуск с первого раза получили только мы. Валя, как истинный джентльмен, обслуживал дам, расставляя с подноса на стол тарелки и стаканы. Я вот думаю, что покорила Дидулю своим обаянием. Авторитетно заявила Соня. Валик, ну какие пирожки, я же на диете. Заныла Вера, глядя на горку румяных пирожков. А вот я не откажусь. Кивком головы поблагодарила друга Тайя. Со вчерашнего дня ничего не ела. То есть что, снова начиталась модных журналов и решила стать лучшей версией себя? Вераунчик, хорошего человека должно быть много. Укоризненно покачала головой Соня. Ты стройная, как кипарис, а я жирная. Вздохнула Вера, тем об лишнего веса, для которой было слишком болезненной. Да нежирная ты, не отжирная. И всё-таки я не пойму, почему Соня так быстро решила отступиться от Антона, или не решила, и почему она вдруг уверена, что я не виновата. Тая не обращала внимания на спор подруг и размышляла о своём. Тая, а ты чего молчишь? Грозно прервала течение мыслей Соня. Таев встрепенулась и уронила чайную ложку. Та со звоном ударилась о пол. Она наклонилась, подняла ложку и вылила на ребят все свои мысли разом. Валик, ты прав, Соня, ты прекрасно ответила на вопросы Найденова, и обаяние ни при чем. Вера, на какой диете сидишь? Все перестали жевать и уставились на Таю. Что? вскинула она брови. Ты в последнее время ведешь себя странно, заметил Валик. Возможно, это авитаминоз? Да ну, Тая слушала его в полухо, занятая размешиванием сахара в чае. Может вместе со мной на диету? Шлаки выведешь, токсины всякие, мысли дурные заодно. С надеждой в голосе предложила Верочка. Тая вспомнила их ночной разговор по душам. Тогда Вера вскользь упомянула, что ее лишний вес стал одной из причин, по которой она рассталась с парнем. Всплыл в памяти альбиноз. который обозвал веру толстухой, и та и стала жаль подругу, хоть она сама и не сталкивалась никогда с издевками по поводу полноты, но знала, что унижения могут довести абсолютно здорового человека до болезни. Ой, как здорово! Давайте все разом на диету, на спор! Захлопала в ладоши Соня, которая практически всегда была за любой движ. Тебе зачем? Ты и так чудесно выглядишь. Понизил голос Валентин. Но Соня пропустила мимо ушей его комплимент. В конце концов, может, диета отвлечёт меня от мыслей об Антоне, рассудила она. Буду думать о сырой моркови и чувстве голода. Рассказываешь что там у тебя за секретная методика похудения? На яблоках, оживилась Вера. Вчера заезжала моя тётка, она работает во фруктовом ларьке, так там ей премию выписали яблоками. Живёт она одна, девать это добро некуда. Вот и снабдила меня недельным запасом яблок. "А с чего ты и правда вдруг решила худеть?" спросила Соня и лукаво улыбнулась. "Парень приезжает". "Ну, не то чтобы парень, не то чтобы мой", зарделась Вера. "Шуры-муры за нашей спиной, за твоей", мягко поправила её Тая. "Он из нашего общежития, Вова, с филфака. Мы всего два раза погуляли". Засмущалась Верочка и заёрзала на стуле. "Вова, значит? Когда знакомиться с нами будешь?" Не отставала, прилипала Соня. Ну, можно, например, решено. Сегодня вечером ждём твоего кавалера у нас, перебила Соня голосом, не терпящим никаких возражений. Только яблок ведрой не забудьте съесть перед встречей, чтобы похудеть, усмехнулся Валик. Вова оказался высоким, полным парнем и чем-то смахивал на знакомого по мосовке Олега, такой же большой, спокойный, неповоротливый, лохматый. На его фоне даже пышная Верочка казалась дюймовочкой, а речь Вовы превосходно сочеталась с крупными габаритами, была босовитой и неторопливой. Может чай у? предложила Тая, видя, что Соне уже достало парня распросами на самые разные темы. А яблочного нет? Вера мне вчера такой вкусный яблочный с корицей сделала. Причмокнул от удовольствия Вова. Соня перевернула глаза, Тая подавила смешок. После перекуса пирожками в столовой, второём за остаток дня, девушки опустошили целый пакет яблок. Каждая съела штук 8, не меньше, запив их кефиром. Вера даже заявила, что почти почувствовала, как прибавились силы и красота. Правда, есть хотелось до чуртиков, но эти мысли девчата гнали от себя вон. Нужно же тренировать силу воли. Только чёрный и зелёный добродушно ответил Атая. Тогда чёрный Не менее добродушно согласился Вова. Тая достала из тумбочки электрический чайник, налила туда воды из бутылки и включила в розетку. После вчерашней попытки поговорить Антон больше, разумеется, не объявлялся. Тая скривила губы в горькой усмешке, когда в голове возникло слово поговорить, а ей этого до сих пор хотелось. Ведь несмотря на произошедшее, несмотря на то, что маски были сорваны. widehat Werdena свои вопросы она так и не получила образ в интернете это одно а человек в реальной жизни это другое менять роли вполне естественно и нормально для человека перестать соответствовать чьим-то ожиданиям тоже но на всё должны быть причины ни один парень не будет тратить своё свободное время на девушку просто так несколько месяцев притворяться другим чтобы просто с ней переспать Всё это ради секса? Это как-то странно. Тая потёрла виски, глядя на пузырьки в закипающей воде. Она почувствовала бессилие и разочарование, поскольку ей нравилась иллюзия влюблённости, которую давал Данте, а сейчас Тая не знала, куда ей деть все свои чувства, переполнявшие её до вчерашнего вечера. Щёлкнул выключатель чайника. Ребята что-то обсуждали, и внезапно сидевшая рядом Вера переменилось в лице, что не осталось Таине незамеченным. Вера потупилась и скукожилась, хватаясь за живот. В свободную и размеренную атмосферу беседы вмешались единые яблоки. Они угрожающе громко начали давать о себе знать, разрушая всю прелесть посиделок. Ой, а что это мы без музыки сидим? Тая поспешила на выручку подруги и полезла в Сонин ноутбук, который оказался рядом на столе. Сворачивая окно с браузером, крайм глаза Таи успела ухватиться за окно переписки с Антоном. Последнее сообщение было от Сони. Не жалея вопросительных знаков, она требовала ответить ей когда, что когда и как когда оставалось загадкой. Она с ним общается после такого, что она скрывает от меня, больно кольнуло где-то внутри. Тая не хотела читать чужие переписки ни в одиночку, ни прилюдно. Она включила первый попавшийся на рабочем столе ноутбука трек. Вера, уловив тайкен замусил, тут же перегнулась через неё, схватилась за мышку и прибавила громкость. А исполнитель, как нарочно тихий попался, шептал и прочитал какой-то слезливый рэп под робкую музыку. Вова потянулся к Вере, приобняв её, а ей уже и не до телячьих нежностей. Лицо исказило гримаса, она подскочила с кровати и пулей вылетела в коридор. Что это с ней? Недоуменно спросил Вова. Ну, Тая замялась. Диета, все дела. Еще где-то с полчаса пришлось просидеть в компании Вовы, который терпеливо, как пес Хатика, ждал Веру. Чтобы скрасить ожидание, Тая еще раз сделала ему чай. Соня же еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Но Вера так и не вернулась. Вместо нее пришла Алина. которая тотчас же, же бросила на Таю хитрый взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Вова так и не понял, чем обидел Веру, а потому решил сам обидеться и попрощавшись с девочками, ушёл. Алина, не говоря ни слова, села на свою кровать и принялась расчёсывать волосы, всё так же подозрительно поглядывая на Таю. Наконец у Таи лопнуло терпение, и она, держа в руке чашку с недопитым остывшим чаем, спросила в открытую: "Что Саютина будто ждала этого вопроса. Она отложила расчёску в сторону и приторным взглядом посмотрела на Тайку. "Тут по общежитию слухи ходят", заговорщически понизив голос, сказала Алина, "что ты вчера со Смирновым переспала. Ещё и сама к нему в постель прыгнула. Что ты сказала?" Только и смогла выдавить из себя Тая: "Ой, а ты не слышала?" В притворном ужасе округлила глаза Саютина и перевела взгляд на Соню. Тае и Соне приходилось делить комнату с Алиной, а это значило, что Та невольно становилась свидетелем их разговоров. Саютина прекрасно знала, что Соня сохнет по Смирнову, а потому она хотела лично увидеть её реакцию на сказанное. Соня молчала. Лицо её не выражало ни одной эмоции. Она смотрела куда-то перед собой и просто молчала. Кто тебе это сказал? просепела Тая. Да все об этом говорят, отмахнулась Алина. Кто? В один прыжок она оказалась рядом с Алиной, свободной рукой схватила её за руку и сильно сжала запястье так, что соседка ойкнула. Кто именно сказал? Тая, прекрати, Соня кинулась разнимать девушек. Отстань! Тая махнула рукой, в которой держала чашку. случайно выплеснув остатки чая на соню обида разочарование ненависть и злость сплетались в один ком который внутри превращался в бомбу замедленного действия ирка сказала из второй группы шарахнулась в сторону саютина отталкивая от себя таю ворон с ума сошла пусти это всё наглая ложь кричала тая отряся руку соседки сплетницы по спине побежали мурашки А ком уже подступил к горлу. Тайя почувствовала, как Соня схватила ее за плечи, пытаясь оттащить в сторону. Да хорошо, отвали, визжала Соютина, которая явно не ожидала такой бурной реакции. Тайя отпустила руку и резко отпрянула назад, чуть не повалив Соню на пол. Соютина подорвалась с кровати и выбежала из комнаты. Ненормальная, раздалось в коридоре. Тайя растерянно посмотрела на Соню. Не знаю, что сказать, и не понимая, как такое могло выйти, она почти видела крутящиеся шестеренки в голове подруги. Та пыталась придумать подходящую фразу. Тая, не было у меня ничего с ним, перебила ее Тайка. Соня закатила глаза, выдохнула и подошла ближе к ней. Доверю «Да я тебе, можешь не утруждаться в объяснениях, сказала Соня неожиданно ровным и спокойным тоном. Тая обратила внимание, что подруга сжимает и разжимает пальцы, и забеспокоилась. Она не могла понять: спокойна Соня на самом деле или же хочет казаться спокойной? "Почему?" с недоверием в голосе спросила Тая. "Не веришь?" Соня будто прочитала сомнение на лице подруги. "Я бы тоже не поверила после моего поведения". "Но," продолжила Тая в уме диалог. "Но я достаточно хорошо тебя знаю." И уверена, что ты бы так не поступила, сказала Соня, будто прочитав Тайкины мысли, и добавила для убедительности: в конце концов ты же моя лучшая подруга. Почувствовав, что начинают подступать слёзы, Тая машинально опустилась на кровать и закрыла раскрасневшееся лицо ладонями. Какая я дура, зашептала она. Он просто взял и пустил сплетни, а все и поверили. Он же герой-любовник, не принимай близко к сердцу. Ну, поговорят и успокоятся. Главное, что ты не при делах. Соня присела рядом и обняла подругу. Та сжала ладони в кулаки и отняла их от лица. В этот момент ей безумно хотелось украсить смоздивое лечико Антона синяком. Нет, это не выход, собралась она с мыслями. Я должна выяснить, что ему такого плохого в жизни сделало. Если он так поступает, Тая резко встала, взяла телефон и зашла в соцсеть. Смирнова в онлайне не было, но был в сети Данте. Будто есть какая-то разница, мысленно отметила Тая и быстро набрала сообщение. Ты ему пишешь? спохватилась Соня, подорвавшейся с кровати и пытаясь заглянуть в телефон подруги. Прямо сейчас ты едешь к общежитию? Если тебя не будет, то я за себя не ручаюсь. Да. Ты уверена, что поступаешь правильно? Её цепкий взгляд следил за пальцами Таи. Ничего не ответив, Тая сунула телефон в карман джинсов и пошла к шкафу. Сняла домашнюю футболку, напялила на себя свободную бесформенную толстовку с капюшоном. Соня, озадаченно, следила за её действиями. Ты собираешься с ним встретиться? Да, коротко бросила Тая и вынув из кармана телефон, прочла входящее сообщение. Через пятнадцать минут на мосту общежития. Тайка, мне кажется, нужно просто смириться с этими глупыми сплетнями. Ты никому ничего не докажешь. Другого выхода нет. Это у сплет на выхода нет. У меня он вполне себе очевидный. Я хочу узнать правду. Тайя резко развернулась к подруге, вгляделась в лицо, будто сомневаясь. Ее ли это Соня сидит рядом. Соня, я не узнаю тебя, призналась Тайя. Куда делась моя боевая подруга? Тебе правда плевать на то, что Антон оклеветал меня на всеобщее житие? Нет, конечно. Иди, конечно. Замахала руками Соня, пытаясь изобразить отрицание. Не очень правдоподобно. Бросив на Соню недовольный взгляд, та я подошла к зеркалу и слова уже не скажи. Соня сделала вид, что обиделась, перебралась на свою кровать и молча наблюдала за действиями подруги. ровно через пятнадцать минут Тая получила сообщение. Выходи. Снова накатила внезапная волна злости и обиды, темная и жаркая, накатила резко и накрыла с головой. Соня надула губы и все так же продолжала молчать. Только у Грюма наблюдало из под лобья, пренебрегив его взгляд. Тая вышла из комнаты и свернула на лестницу. Последние ступеньки. Она преодолевала почти бегом, выскочив в вестибюль, пронеслась мимо вохтёрши, которую, как обычно, какие-то студенты пытались раскрутить на ночёвку гостя в общежитии. На крыльце Тая на секунду замерла. Зажглись одинокие фонари, освещавшие тротуары и набережную. Моросил слабый дождик. Небольшой мостик, который из-за раскидистой ивы, расположившейся на берегу речки, сразу можно было и не приметить. освещался плохо, но Тая смогла разглядеть на нем одинокую фигуру парня, который набросил на голову капюшон. Быстрым шагом она приближалась к мосту. Редкие студенты, спешащие в общежитие, бросали удивленные взгляды. Тая понимала, что ее странное поведение может вызвать интерес зевак, но в сравнении с тем, как и Ёкля витали, ей было плевать. Антон стоял, облокотившись на перила мостика. И смотрел на круги от капель на воде. И хотя со спины невозможно было понять, кто же там стоит в полусогнутом состоянии, Тая была уверена, это он. Она взошла на мостик и остановилась в паре шагов от Антона. Волна обиды прорвала плотину терпения и вылилась отчаянием. Зачем ты так со мной? Что я тебе сделала? Спина парня напряглась. Он резко выпрямился, развернулся. И снял капюшон. На Таю смотрели тёмные глаза, в которых читалось непонимание. Роман